Глава 37. У тебя отлично поставлен удар, Одан. И скорость впечатляющая. Хоть ты и ребенок, но уже сейчас сильнее многих солдат, похвалил отец, спряча меч в ножны. Они уже давно сражались настоящими мечами, забыв о тренировочных. Тем не менее, я все еще слабее самого захудалого мага. Одан хмурился. Он вообще слишком часто стал хмуриться с того момента, как проиграл бой деревенскому парнишке, начинающему магу. А ведь поговаривали, что у этого мага даже какого-то особенного таланта нет. Так, среднячок. Так что получается, сколь талантливым бы ни стал Одан во владении мечом, ему никогда не сравнится с магом средней руки? За полмесяца веселый и смеющийся ребенок превратился в вечно хмурого и настороженного. Одан загонял себя на тренировках, взялся за исследовательскую деятельность, но не мог заполнить этим образовавшуюся пустоту. Элиза впервые за всю свою жизнь заламывала руки, а ведь всегда называла это привычкой избалованных леди и никогда ничего подобного себе не позволяла. Тиран пытался поговорить с сыном, но тот лишь отмахивался от его слов. Это ведь именно папа сказал, что Оден может стать не слабее мага. Оден был исключительно талантливым мечником, но не справился с магом, за которым не наблюдалось какого-то особенного таланта. Как теперь верить словам отца, что умелый воин не слабее мага? Получается, отец так говорил лишь ради утешения? И только Лили спокойно приносила на ночь стакан молока, будто ничего не происходило. Но происходило. Еще как происходило, и чем больше Одан тренировался, тем сильнее ощущал собственное бессилие. На семейном совете было решено переждать, пока Одан чуть не повзрослеет и не станет относиться к этому спокойнее. Но после того, как Одан умудрился упасть в обморок от переутомления, вариант подождать уже не казался достаточно хорошим. Из длительного путешествия даже вызвали дядю Берца, как последнего человека, к которому мог прислушаться Одан. Разумеется, сделал это не Тиран. Как бы ни был мудрый этот человек, он никогда не сознался бы в собственной неспособности помочь любимому сыну. Поэтому Элиза и Лили, посоветовавшись за бокалом вина, быстренько написали письмо Берцу, вкратце обрисовав ситуацию. И Берц, который был по-настоящему отличным дядей, явился буквально через пару дней, потратив небольшое состояние на пользование порталами. Разумеется, Тиран, который был в курсе того, что Берц не рядом с поместьем гулял, догадался, откуда тот все узнал, и даже умудрился поругаться с Элизой. Но Лили мудро взяла всю вину на себя, поэтому конфликт быстро исчерпал себя. По настоянию личного лекаря-графа Одану пришлось лежать в своей комнате, и он был чертовски недоволен таким предписанием. «Ух ты, какие мы недовольны, а! Съел корзину лимонов и забыл заесть сахаром? Дядь Берц!» — восторгов голосе Одана было не так много, как в предыдущей встрече — Но если бы Берт знал, в каком состоянии в последнее время находился его племянник, он бы понял, что ему весьма рады. «Что-то не слышу радости в твоем голосе. Ладно, собирайся, есть разговор». «Но лекарь запретил мне». «Запретил тебе тренироваться. Ходить можно, особенно под присмотром взрослых. Давай так, я не стану говорить, что пришел сюда случайно, поэтому и ты побудь со мной откровенным». Я не собираюсь тебя убеждать в том, что мечник сильнее мага или маг сильнее мечника. Я хочу, чтобы ты взглянул на силу иначе. Собирайся, хватит тут разлеживаться. Дом был как нарисованный. Всего два этажа, выкрашенные в теплые цвета, с большими окнами и потрясающим иридарием перед входом. Только благодаря этому Одан сразу и понял, для чего куплен этот дом. Ирисы — любимые цветы Лили. «Дядя Берц, ты...» Собираюсь сделать Лиле предложение. «Чуть позже. Надо же по правилам поухаживать за ней хотя бы месяца три. На будущее, Одан. Никогда не лишай свою женщину ухаживаний. Даже если она тебя безмерно любит и готова выйти за тебя замуж хоть сейчас» совета человека, который полгода по какой-то непонятной причине сомневался в том, начинать ли ухаживать за женщиной!» «Эй!» — подзатыльник прилетел мгновенно. «Я посмотрю, будет ли счастлива Лили, и тогда решу, следовать ли твоему совету!» — хитро улыбнулся Одан. «Ну вот же шельмец, а!» — восхитился Берц. «Этот ребенок поражал его своими по-детски разумными мыслями уже не раз!» «Давай посмотрим внутри, а! Может, посоветуешь что-то?» Один твой совет пришелся мне очень кстати. Разговаривая со своим дядей, Одан чувствовал, что впервые за все время спокоен. Они ходили по комнатам, осматривали столовую, зал, гостиную. Знаешь, Одан, был у меня период, когда я постоянно сражался, выполнял государственные поручения, стремительно делал карьеру, лелеял свою значимость, гордился, какой я сильный. И думал, что очень счастлив. Но сейчас посмотри на меня, а! я отказался от наследства на собственные средства купил небольшой домик и деревушку поблизости которая будет давать доход путешествую по миру и планирую покорить самую замечательную девушку на свете как ты думаешь что я чувствую спросил берц счастье робко предположил оден рассматривая своего дядю который и впрямь выглядел счастливым и умиротворенным верно и для этого заметь мне совсем не понадобились магии и меч Стремиться быть сильным — это хорошо, но в жизни это не главное, понимаешь? Твое счастье не зависит от того, будешь ты сильным или слабым, бедным или богатым, умным или глупым. Твои родители и близкие люди не станут любить тебя меньше за то, что ты не владеешь магией или же не можешь кого-то победить. По такой глупой причине не любить тебя можешь только ты сам. Теперь Одан все понял и впервые за всю свою сознательную жизнь решил не волноваться о том, что магии у него никогда не будет. Вот только словно почувствовав что-то, эта магия проснулась буквально пару месяцев после того важного для Одана разговора. Но это, казалось бы, долгожданное событие никого не обрадовало. «Пап, пап, посмотри, я собрал скелет птички! Она не летает, зато бегает!» Оден в восторге наблюдал за делом рук своих, но его отец почему-то не испытывал по этому поводу никакого восторга. Но даже холодное отношение отца не остужало пыл. Магия, некромантия, и, как сказал профессор некромантии, который приезжал подтвердить силу Одена, дар у него был исключительно силен. За радостью от обретения магии Одан совсем не замечал, что дома происходит что-то странное что отец все чаще позволяет себе ругаться, а мама стала более нервной. Может, он и дальше бы ничего не замечал, если бы однажды не услышал разговор. «Как? Как в нашей семье мог родиться некромант, если ни у кого из нас нет предрасположенности к этому дару?» «Тиран, я не понимаю, в чем проблема. Ты же взрослый человек, так почему осуждаешь некромантию?» «Я ее не осуждаю». Я понять не могу, как мог появиться у моего ребенка дар, которого и в помине не должно было быть», — зло рявкнул отец. «Ты сама прекрасно знаешь, что некромантия — это дело потомственное. Или она появляется в случаях, когда близкие родственники позволяют себе творить любовь друг с другом?» «Да, знаю». «И что, не хочешь мне ничего сказать?» «А что я должна тебе сказать? Я разбираюсь в магии куда меньше тебя». «Или ты на что-то намекаешь?» Элиза была оскорблена таким отношением. Ей казалось, что она никогда не давала повода для ревности и была верной примерной женой. Потому сейчас ей безмерно хотелось скрыться в своей комнате от ужасных намеков, которые делал ее муж. «Может, на то, что Одан вовсе не мой сын?» Одан, который притаился за дверью, беззвучно заплакал. «Как так? Отец не понимает, что говорит бессмыслицу!» Он чувствовал, что Тиран — его папа. Не каким-то шестым чувством, а потому что некроманты чудесно ощущают родственные связи. Меж тем спор набирал обороты. Разговор на повышенных тонах перешел в крик. «Значит, поэтому мама уже который день ночует у Лили. Значит, поэтому у мамы красные глаза, а не потому, что какое-то раздражение. И отец поэтому пропадает на тренировочных площадках, заставляя стражников беспрестанно тренироваться». Сейчас надо было все обдумать, а потом обязательно поговорить с мамой и Лили, и дядя Берц уже должен был приехать. Вот с ним стоило разговаривать в первую очередь. Он же мужчина, пусть образумит отца. Потренировавшись в некроманте несколько часов, Одан направился в комнату к Лили и, признаться, потом весьма жалел, что не поступил как-то иначе.